Глава третья. В тех местах, где дождь падал сквозь неясные световые круги от фонарей, мрак сверкал блестками бледного золота. Вышах Эндрюс стоял шум от воды, быстро мчавшийся по канавкам, от брыжущих водосточных труб и твердого неумолимого стука дождя по панели. Это было уже вечером. Складные ставни были спущены на окнах кафе. Кепка Эндрюса промокла. Вода строилась у него по лбу и вдоль переносицы, попадая ему в глаза. Ноги вымокли, и он чувствовал, как расширялись мокрые пятна на его коленях, куда попадала вода, стекавшая с куртки. Перед ним расстилалась широкая темная улица. Иногда поблескивало зеленоватое отражение фонаря. Когда он проходил, шлепая большими шагами по лужам, он вдруг заметил, что идет вровень с женщиной под зонтиком стройной особой, спешивший маленькими решительными шагами к бульвару. В нем внезапно загорелась безумная надежда. Ему вспомнился маленький пошлый театр и резкий свет рефлекторов. Сквозь косметику и пудру девичья золотисто-смуглая кожа сияла таким здоровым блеском, что он подумал о широких прожженных солнцем холмах и о танцующих фигурах на греческих вазах. С тех пор, как он ее видел два вечера назад, он больше ни о чем другом не думал. Он с лихорадочной энергией постарался узнать ее имя. наия Селикова. В нем вспыхнула безумная надежда, что девушка, рядом с которой он идет, та самая, чьи стройные ноги двигались на бесконечном барельефе в его мыслях. Он взглянул на нее глазами, затуманенными дождем. «Какой он осел!» Конечно, это не могла быть она. Было слишком рано. Она в эту минуту на сцене. Другие голодные глаза пожирают ее стройную фигуру. Другие руки дрожат от желания погладить ее золотисто-смуглую кожу. Шествуя под упорным ливнем, который колол ему лицо и уши, истекал маленькой холодной струйкой по его спине, он почувствовал, как его охватило внезапное головокружение от желания. Его руки, опущенные на самое дно карманов, судорожно сжимались. Ему показалось, что он умирает, что его пульсирующие артерии должны сейчас лопнуть. Бисерные занавеси дождя шуршали и звенели вокруг него, возбуждая его нервы, заставляя его кожу болеть и гореть. В колокотании воды в канавах и водосточных трубах Он способен был вообразить себе оркестры, играющие чувственную музыку. Лихорадочное возбуждение его чувства начало создавать бешеные ритмы в его ушах. «Ах, этот бедный солдатик! Как он промок, бедняжка!» — прозвучал около него тонкий дрожащий голос. Он обернулся. Девушка предлагала ему поделиться зонтиком. «О, это американец!» — сказала она, еще словно говоря сама с собой. Благодарю вас, не стоит. Как не стоит? Не церемоньтесь. Он встал под зонтик рядом с ней. Только вы должны позволить мне держать зонтик. Пожалуйста. Принимая из ее рук зонтик, он поймал ее взгляд и сразу перестал доискиваться. Вы ведь девушка из пляшущей крысы. А вы сидели за соседним столом с товарищем, который все пел. Как забавно. А тот-то... «Вот весельчак, страсть смешной». Она расхохоталась. Ее голова, втиснутая в маленькую круглую черную шляпу, качалась сверху вниз под зонтиком. Эндрюс также засмеялся. Когда они переходили через бульвар Сен-Жермен, так самотор чуть было не переехал их и брызнул на них огромным комком грязи. Она уцепилась за его руку и остановилась, покатываясь от смеха. «Вот ужас вот ужас! — восклицала она. Эндрюс смеялся, не переставая. «Но держите же зонтик как следует. Вы позволяете дождем очить мою лучшую шляпу», — сказала она. «Вас зовут Жанна», — сказал Эндрюс. «Нахал! Вы слышали, что мой брат меня так называл? Он вернулся на фронт в ту же ночь, бедный мальчик. Ему только девятнадцать. Он очень умный. О, как я счастлива теперь, что война кончена!» «Вы старше его?» «На два года. Я глава семьи. Это высокое положение. Вы всегда жили в Париже?» «Нет, мы из Леона. Это из-за войны. Вы беженцы? Не называйте нас так. Мы работаем». Эндрюс засмеялся. «Вы далеко идете?» — спросила она, заглядывая ему в лицо. «Нет, я живу в этих краях. Меня зовут так же, как вас. Жан?» Как смешно. Вы куда идете? На улицу Декарта. Я живу около вас. Но вы не должны заходить. Наша швейцариха просто тигрица. Этьен называет ее мадам Клемансо. Мой брат социалист. Он наборщик в юманите. Правда. Я часто читаю юманите. Бедный мальчик. Он прежде клялся, что никогда не поступит в армию. Он думал отправиться в Америку. Теперь это ему бы не помогло, — с горечью сказал Эндрюс. — А вы чем занимаетесь? — Я? Угрюмая горечь чувствовалась в ее тоне. — Зачем вам это сообщать? — Я работаю у портнихи. — Как Луиза. — Вы слышали Луизу? — О, как я плакала! — Почему это навеяло на вас такую грусть? — Сама не знаю, но я еще изучаю стенографию. Вот мы и дошли огромная масса пантоона туманно высилась перед ними сквозь дождевую завесу дальше была чуть заметна башня церкви сан татьяна дюмои дождь ревел вокруг них о как я промокла сказала жанна послушайте луиза идет послезавтра в комической опере хотите пойти со мной нет я буду слишком много плакать я также заплачу но это не «Это перемирие!» — прервал ее Эндрюс. Они оба засмеялись. «Ну, хорошо. Подождите меня в кафе в конце бульвара Сен-Мишель в четверть восьмого. Но вы, вероятно, не придете?» «Клянусь, что приду!» — пылко воскликнул Эндрюс. «Увидим!» Она быстро повернула в улицу около церкви. Эндрюс остался один среди проливного дождя и бурного клокотания водосточных труб. Он чувствовал себя спокойным и усталым. Когда он добрался до своей комнаты, он заметил, что у него в кармане не было спичек. Свет не проникал в окно, через которое доносился свистящий шум дождя на дворе. Он споткнулся о стол. «Ты пьян?» — раздался голос Уолтерса, задушенный одеялами. «Там на столе есть спички. Но где к черту стол?» Наконец его рука, шаря по столу, нащупала коробку спичек. Красный и белый огонек спички ослепил его. Он замигал глазами. Его ресницы были до сих пор увешаны дождевыми каплями. После того, как он зажег свечу и поставил ее на стол среди нотной бумаги, он начал срывать с себя платье, с которого текла вода. «Я только что встретил очаровательную девушку Уолтерс». Эндрюс стоял голо около груды своей одежды и растирал себя полотенцем. Ах, как я промок! Но это самая очаровательная особа из всех, кого я встречал с тех пор, как я в Париже. Мне казалось, ты говорил, что хочешь оставить девушек в покое. Наверное, я сказал, девок. Но всякая девушка, которую можно подобрать на улице, — чепуха. Я полагаю, что они все в таком роде в этой проклятой стране. «Боже, как отрадно мне будет взглянуть на славную, милую, здоровую американскую девушку!» Эндрюс ничего не ответил. Он потушил свечу и лег спать. «У меня новое занятие», — продолжал Уолтерс. «Я работаю в конторе учебной команды». «На кое это тебе черт? Ты ведь приехал сюда, чтобы слушать лекции в Сорбонне». «Конечно, я посещаю теперь большую часть лекций. Но в армии мне хочется сидеть в самой гуще». В этом есть смысл. Много смысла, мой мальчик. Это единственный способ держать свою линию и не допустить, чтобы стоящие выше тебя забыли о твоем существовании. Кто знает, может быть, нам опять придется воевать. Эти проклятые немцы не выказывают должного настроения после всего, что президент сделал для них. Во всяком случае, в канцелярии-то я добьюсь производства в сержанты. Так я буду спать сказал с досадой Эндрюс. Джон Эндрюс сидел за столиком у входа в кафе Роган. Солнце только что зашло после алого дня, заливая все вокруг лиловато-синим светом и холодной зеленоватой тенью. Небо было ярко-лиловое, кое-где исполосованное янтарными тучами. Свет был зажжен во всех окнах университетского магазина «Лувр» на противоположной стороне. И эти окна казались в закатном сиянии кусками полированного стекла. В колоннаде поля рояля тени сгущались и охлаждались. Беспрестанный поток людей вливался и выливался из метро. Зеленые омнибусы, набитые публикой, постоянно проезжали мимо. Грохот движения, стук шагов и глухой шум голосов кружились, как плесовой мотив вокруг головы Андрюса. Он вдруг заметил, что перед ним стоит продавец кроликов, с кроликом, который болтался забытый на конце резиновой трубки. "Ну как торговля?" ничего, спросил Эндрюс. "Помаленьку, помаленьку", ответил кроличник машинально, заставляя кролика прыгать у своих ног. Эндрюс наблюдал за людьми, выходившими из метро. "Приехали повеселиться в Париже?" робко спросил кроличник. "Да. А вы веселитесь?" «Помаленьку!» — кроличник улыбнулся. «Женщины очень красивы в этот вечерний час», — сказал он все еще робким тоном. «Нет ничего прекраснее, чем это вечернее время в Париже». «Или чем парижанки!» — глаза кроличника засверкали. «Виноват!» — продолжал он. «Надо пойти попытаться продать несколько кроликов». «До свидания!» — сказал Эндрюс, протягивая ему руку. Продавец кроликов пожал ее неожиданно сильно и ушел, заставляя кролика прыгать перед собой по тротуару. Он исчез в быстро двигавшейся толпе. В сквере мигали блестящие фиолетовые огни дуговых фонарей, высевшихся над мостовой, подобно суровым лунам. гэнслоу опустился на стул рядом с Эндрюсом. — Как Синбад, гэнслоу Синбад, старина, функционирует. Ты не замерз? Что ты хочешь сказать, Ганслоу? Ты, видно, перегрелся, Чурбан. Вишь, сидишь здесь в такую полярную погоду. Нет, я не про то спрашиваю. Я хочу знать, как ты функционируешь, сказал смеясь Андрюс. Я завтра отправляюсь в Польшу. Каким образом? В качестве кондуктора на поезде Красного Креста. Я думаю, ты тоже можешь устроиться, если хочешь ехать. Только надо сразу заявиться в Красном Кресте до отъезда майора Смиссера или можно пригласить его пообедать с нами. Но, Генни, я хочу остаться здесь. Какого черта оставаться в этой дыре? Мне здесь нравится. Я слушаю курс оркестровки. Это лучше, чем я мог себе вообразить. А на днях я встретил одну девушку, и я без ума от Парижа. Если ты умудришься впутаться здесь в историю, клянусь, я собью тебе башку с плеч. Конечно, ты встретил девушку. Я их встречаю каждый день. Массу. Мы можем встретить и еще несколько девушек в Польше и протанцевать с ними полонез. Но эта девушка очаровательна. Ты ее видел. Это та девушка, которая сидела с французским солдатом в пляшущей крысе в первый вечер, когда я был в Париже. Мы вместе слушали Луизу. Воображаю, как это было сентиментально. Я и сам не прочь время от времени приволокнуться за какой-нибудь Джейн но я никогда не допускаю их вмешательства в вопросы моего существования, — сердито пробурчал Ганслоу. Оба замолчали. «С тобой будет как с Гейном и его Моки и Львенком по имени Бубу. Кстати, Львенок помер. Итак, где же мы будем обедать?» «Я обедаю с Жанной. Я через полчаса должен с ней встретиться. Мне ужасно жаль, Генни, но мы можем пообедать все вместе. Приятное удовольствие!» Нет уж, мне придется разыскать этого осла Обрея и выслушать последние новости о мирной конференции. Гейн не может оставить моки Она валяется в истерике из-за бубу. Вероятно, меня доведут до того, что я в конце концов пойду к Берте. Хорош ты, нечего сказать. Мы устроим тебе завтра грандиозные проводы, Генни. Постой, я и забыл. Ты должен встретиться завтра в пять с Обреем в Грильоне и он поведет тебя к женевьеве рот что за черт такой женевьева рот будь я проклят если знаю но брей говорит что ты должен пойти она очень развитая говорит о брей такая меня меньше всего интересует ничего не поделаешь ну будь здоров эндрюс еще некоторое время сидел за столиком у входа в кафе дол холодный ветер небо было черно синее и белые, как мел, лампы дуговых фонарей бросали мертвенный отблеск на все окружающее. В колоннаде поля рояля скользили резкие чернильно-черные тени. Постепенно разряжалась публика в сквере. В лувре потушили огни. Из кафе за спиной Эндрюса доносился запах только что изготовленных блюд. и Им начал пропитываться холодный воздух улицы. Тут он увидел Жанну. Она приближалась по пепельно-серой панели, стройная и черная под дуговыми фонарями. Он побежал ей навстречу. Цилиндрическая печка посреди комнаты тихо урчала. Перед ней свернулась пушистым клубком белая кошка. Уши и нос выступали в клубке крошечными розовыми пятнами, как на кончиках лепестков некоторых белых роз. С одной стороны печки у стола, придвинутого к окну, Сидел загорелый старик с ярко-красными пятнами на щеках. На нем была бесформенная одежда из полосатого бумажного бархата, цвета его кожи. Он держал маленькую ложечку в узловатой руке и медленно, беспрестанно размешивал желтую жидкость, дымившуюся в стакане. За ним было окно, по которому ударял в свинцовом освещении зимнего дня мокрый снег. С другой стороны печки находилась цинковая стойка с желтыми и зелеными бутылками и краном с шеей, как у жирафа, который выступал из стойки. Рядом стояла в углу тумба лакированного дерева, а на ней таракотовый горшок с папоротником. С того места, где сидел на мягком табурете Эндрюс, в глубине комнаты фистоны папоротника вырисовывались черным кружевным узором на левой стороне окна. а на правой стороне Выступал коричневый силуэт головы старика и разрез его шапки. Печь скрывала дверь, а белая кошка, круглая и симметричная, являлась центром всего видимого мира. На мраморном столе возле Эндрюса лежало несколько кусков хрустящего хлеба с маслом. И стояло блюдечко со сливовым вареньем и кружка с кофе с молоком, из которой тонкой спиралью поднимался пар. Шинель у Эндрюса была расстегнута, и он опустил голову на руки, рассматривая сквозь пальцы толстую пачку налинованной бумаги, испещренной торопливо набросанными значками, чернилами и карандашом. Время от времени он делал карандашом отметки. На другом конце стола лежали две книги, одна желтая и одна белая, с кофейными пятнами на обложках. Огонь потрескивал, кошка спала, Коричневый старик мешал и мешал в своем стакане, иногда лишь останавливаясь, чтобы поднести стакан к губам. Временами царапание мокрого снега по окну становилось слышным. Или доносился отдаленный звон сковород через дверь в глубине. Тусклые часы, висевшие над зеркалом за стойкой, выбросили звенящий удар, пробили половину. Эндрюс не поднял глаз. Кошка все еще спала перед печкой, которая урчала, тихо напевая. Коричневый старик все еще размешивал желтую жидкость в своем стакане. Часовые стрелки бежали. У Эндрюса похолодели руки. Он чувствовал нервный трепет у запястья и в груди. В него словно вливался свет, бесконечно широкий и бесконечно далекий. Откуда-то сквозь этот свет лились звуки от которых он дрожал весь до кончиков пальцев звуки переходившие в ритмы пересекавшие друг друга в постоянном приливе и отливе как морские волны в бухте звуки притворявшиеся в гармонию за всем этим царица савская из флабера прикасалась к его плечу своей сказочной рукой с длинными позолоченными ногтями и он наклонился вперед через границу жизни но это был смутный образ брошенный как тень на блестящую поверхность его души часы пробили четыре пушистый белый кошачий клубок медленно размотался глаза кошки были совсем круглые и желтые она выставила вперед на черепичный пол сначала одну потом другую лапу широко расставив розовато серые когти Хвост поднялся прямой, как мачта корабля. Медленными торжественными шагами кошка направилась к дверям. Коричневый старик проглотил желтый ликер и дважды причмокнул губами. Громко, задумчиво. Эндрюс поднял голову. Его голубые глаза смотрели прямо вперед, ничего не видя. Уронив карандаш, он прислонился к стене и вытянул руки. Взяв обеими руками кружку кофе, Он хлебнул из нее. Кофе был холодный. Он положил немного варенья на кусок хлеба и съел его. Потом облизал пальцы. После этого взглянул на коричневого старика и сказал. — А уютно тут. Правда, господин Морю? — Да, хорошо здесь, — сказал коричневый старик скрипучим голосом. Он очень медленно поднялся с места. — Ладно. «Я иду на баржу», — сказал он, потом позвал. «Шипет!» «Да, месье». Маленькая девочка в черном переднике с волосами, туго заплетенными в два крысиных хвостика, появилась в дверях, ведущих в заднюю часть дома. «Вот, да это твоей матери», — сказал коричневый старик, опуская ей в руку несколько медиков. «Да, месье». «Вы лучше бы здесь остались, в тепле». — сказал Эндрюс, зевая. — Я должен работать. Только солдаты не работают, — проскрипел коричневый старик. Когда открыли дверь, струя холодного воздуха охватило кафе. С набережной, покрытой слякотью, проникли завывание ветра и свист мокрого снега. Кошка кинулась под защиту печки, выгибая спину и махая хвостом. Дверь закрылась и силуэт коричневого старика, покосившийся от ветра, перерезал серое волокна. Эндрюс снова уселся за работу. «Но вы много работаете, очень много. Правда, месье Жан?» — сказала Шипет, прижимаясь подбородком к столу около книг и смотря на него маленькими глазами, похожими на черные бусы. «Не нахожу, что много. Когда я вырасту, я ни чуточки не буду работать». Я буду кататься в коляске. Эндрюс засмеялся. Шипец минуту посмотрела на него. Потом ушла в другую комнату, нося с собой пустую кружку. Перед печкой кошка сидела на задних лапках и ритмично лизала лапу розовым закруглённым языком, похожим на лепесток розы. Эндрюс насвистал несколько тактов, уставившись на кошку. — Как ты это находишь, киска? — Это царица Савская. «Царица Савская». Кошка с величайшей осторожностью снова свернулась клубком и заснула. Эндрюс стал думать о Жанне, и эти мысли привели его в состояние отрадного покоя. Когда он бродил с ней вечером по улицам, наполненным мужчинами и женщинами, многозначительно гулявшими вместе, его возбужденными нервами овладевал томный покой, до тех пор ему совершенно незнакомый. Ее близость возбуждала его, но так нежно, что он забывал о своем туго стягивающем неудобном мундире. Его лихорадочное желание как бы отделялось от него, и ему начинало казаться, что, чувствуя возле себя ее тело, он без всяких усилий опускается в поток жизни, проходивших мимо людей. И вот так разнеживала мирная любовь, разлитая вокруг него что резкие углы его существа словно всецело растворялись в тумане сумеречных улиц. И на минуту, пока он об этом думал, ему показалось, что запах цветов и пробивающейся травы, влажного мха и налившихся соков щекочет ему ноздри. Иногда, плавая в океане в бурный день, он чувствовал тот же беспечный восторг, когда около берега его подхватывала огромная бурливая волна и несла вперед на своем гребне. Сидя спокойно в пустом кафе в этот серый день, он чувствовал, как кровь шумит и наливается в его венах, как новая жизнь шумит и наливается в клейких почках деревьев, в нежных зеленых побегах под их грубой корой, в маленьких пушных зверьках леса, в приятно пахнущем скоте, который затаптывает в грязь сочные луга. В предчувствии весны Была безудержная могучая сила, которая бурно уносила с собой его и их всех. Часы пробили пять. Эндрюс вскочил и кинулся к дверям, влезая на пути в свою шинель. Резкий ветер дол в сквере. Река была грязноватая, зелено-серая, вздувшаяся и быстрая. Она издавала хриплый, торжествующий рев. Больше не моросило Но панели были покрыты слякотью и в водостоках остались большие лужи, которые колебал ветер. Все кругом, дома, мосты, река и небо, было окрашено холодными зеленовато-серыми тонами, которые нарушала только зубчатая полоса цвета охры, перерезавшая небо. На ней выступали темно-малиновая громада Нотр-Дам и стройный шпиль. Эндрюс шел большими шагами, шлепая по лужам пока не поймал против низкого строения морга переполненный зеленый омнибус у входа в грильон было много лимузинов выкрашенных в темно оливковый цвет с белыми номерами на дверцах шоферы с воротниками их темно оливковых костюмов поднятых вокруг красных лиц стояли группами под порталом эндрюс прошел мимо швейцаров и вошел через вертящиеся двери в переднюю показавшуюся ему поразительно знакомой У нее был запах, напомнивший ему передние нью-йоркских отелей, запах сигарного дыма и мебельного лака. С одной стороны дверь вела в большую столовую, где много мужчин и женщин пили чай. Оттуда шел запах печенья и дорогих блюд. На кусочке красного ковра против него группа офицеров и штатских разговаривали пониженными голосами из ресторана доносились звон шпоры звон посуды. А около того места, где стоял Эндрюс, переваливаясь всей тяжестью с одной ноги на другую, развалился в кожаном кресле толстяк в черной фетровой шляпе, надвинутой на глаза, и с широкой цепочкой от часов, которая, подскакивая, болталась на его выпуклом брюшке. Он то и дело прочищал себе горло с хриплым звуком, и громко плевал в плевательницу, находившуюся рядом. Эндрюс, наконец, заметил у Брея, очень бодрого, с бледными щеками и очками, в черепаховой оправе. «Ну, идем», — сказал он, схватив Эндрюса за руку. «Ты опоздал», — затем продолжал, шепчая Эндрюсу на ухо, когда они проходили через вертящиеся двери. «Великие события произошли сегодня на конференции, я тебе говорю, старина». Они перешли мост по направлению к портику палаты депутатов с его высоким фронтоном и серыми колоннами. За рекой слабо виднела Сейфелева башня, перерезанная клочком тумана, словно паутиной, протянутой между городом и облаками. «Нам необходимо идти к этим людям, Абрей?» «Да, теперь тебе не отбоярица! Женевьева Ротт хочет получить сведения об американской музыке!» «Но какого черта я ей расскажу об американской музыке?» «Разве не было какого-то МакДоуэла, который сошел с ума или чего-то в этом роде?» Эндрюс засмеялся. «Но ты знаешь, что я не светский человек. Вдруг я скажу, что считаю маршала Фоша маленьким оловянным башком?» «Можешь ничего не говорить, если не хочешь. Они очень передовые, во всяком случае. О, знаем мы». Они поднимались по лестнице, покрытой коричневым ковром с гравёрами на площадках, где слегка пахло прокисшей пищей и мусором. На верхней площадке О'Брей позвонил в звонок на лакированной двери. Через минуту им открыла девушка. Она держала в руке папироску. У нее было бледное лицо под массой рыжевато-каштановых волос. Очень большие глаза светло-карьего цвета. Такие же большие, как глаза женщин, на изображениях Артемизии и Беренисы, найденных при раскопках в Фаюме. На ней было простое черное платье. «Наконец-то!» — сказала она, протянув руку Обрею. «Это мой друг Эндрюс!» Она рассеянно подала ему руку, все еще смотря на Обрея. «Он говорит по-французски. Хорошо. Сюда!» Они вошли в большую комнату с роялем где у камина стояла пожилая женщина с седыми волосами, желтыми зубами и такими же большими глазами, как у ее дочери. «Мама! Наконец-то они пожаловали, эти господа!» «Женевьева боялась, что вы не приедете», сказала, улыбаясь госпожа Рот, Эндрюсу. «Месьео Брей так описал нам вашу игру, что мы весь день были в волнении, мы обожаем музыку». «Я жалею, что все мое отношение к музыке ограничивается обожанием», быстро сказала Женевьева Рот. Потом прибавила со смехом. «Но я забыла вас познакомить. Месье Эндрюс, месье Ронсар». Она жестом руки указала сначала на Эндрюса, потом на молодого француза в жакете, с маленькими усиками, в очень узком жилете. Француз поклонился Эндрюсу. «Теперь будем чай пить», сказала Женевьева Рот. «До чая все говорят умные вещи, только после чая люди делаются занимательными». Она откинула портьеры, закрывавшие дверь в соседнюю комнату. «Я понимаю, от отчего Сара Бернард так любит портьеры», — сказала она. «Они придают жизни вид драмы. Нет ничего более героического, чем портьеры». Она сидела во главе дубового стола, на котором были расставлены фарфоровые блюда с разноцветными пирожными. Старинный металлический чайник, под которым горела спиртовая лампа, дрезденский фарфоровый чайник в бледно-желтых и зеленых тонах, чашечки и блюдечки с тусклыми красными изображениями двуглавого орла. «Все это», — сказала Женевьева, указывая рукой на стол, — «все это божское. Но раз у нас нет ничего другого, приходится довольствоваться этим». Пожилая женщина, сидевшая около нее, — что-то шепнуло ей на ухо и засмеялась. Женевьева надела очки в черепаховой оправе и начала разливать чай. «Дебюсси пил раз из этой чашки. Она с трещиной», — сказала Женевьева, протягивая чашку Джону Эндрюсу. «Вы играете что-нибудь из мусоргского? Вы сыграли бы нам после чая?» «Я ничего не могу сейчас играть. Попросите меня через три месяца». Никто ведь не требует от вас каких-нибудь фокусов виртуозности. Вы, несомненно, сумеете сделать его понятным. Это все, что мне нужно. Сомневаюсь в своих силах». Эндрюс медленно пил чай, по временам поглядывая на Женевьеву рот, которая вдруг принялась быстро болтать с Ронсаром. Она держала папироску между пальцами длинной худой руки. Ее большие светло-карие глаза... Сохраняли такое удивленное выражение, будто они только что увидели свет. Легкая улыбка лукаво появлялась и убегалась с ее тонких, твердо очерченных губ в ямочку на ее щеке. Пожилая женщина около нее оглядывала гостей с веселым радушием, открывая в улыбке свои желтые зубы. Затем они вернулись в гостиную, и Эндрюс сел за рояль. Девушка сидела очень прямо на маленьком стуле около рояля. Эндрюс пробежал рукой вверх и вниз по клавишам. «Вы, кажется, говорили, что знакомы с Дебюси», — сказал он неожиданно. «Я? Нет. Но он приходил к моему отцу, когда я была маленькой девочкой. Я выросла среди музыки. Это доказывает, как глупо быть женщиной. В моей голове нет музыки. Конечно, я чувствую ее, но должно быть так же, как столы и стулья в этой комнате, после всего, что они слышали». Эндрюс начал играть. Не оборачиваясь на нее, он чувствовал, что ее глаза устремлены на него, что она стояла над ним, напряженно слушая. Ее рука коснулась его плеча. Он перестал играть. — О, мне ужасно жаль, — сказала она. — Ничего, я кончил. — Вы играли что-то свое? — Вы когда-нибудь читали «Искушение святого Антония», — спросил он тихим голосом. — Флобера? — Да. Это не из лучших его вещей. Впрочем, очень интересная, хотя и неудачная попытка». Эндрюс с трудом поднялся от рояля, сдерживая раздражение. Он подошел к госпоже Рот. «Вы меня извините, — сказал он, — я сегодня занят. О, Брей, я тебя не тащу с собой, я опоздал, мне придется бежать. Милости просим к нам». «Благодарю вас», — буркнул Эндрюс. Женевьева Рот проводила его до дверей нам надо получше познакомиться друг с другом сказала она. мне понравилась ваша манера неожиданно срываться с места. эндрюс вспыхнул я плохо воспитан сказал он пожимая ее тонкую холодную руку. вы французы должны всегда помнить что мы варвары некоторые из нас раскаивающиеся варвары я нет она засмеялась, а эндрюс пробежал вниз по лестнице и вышел на серо-голубые улицы, где фонари расцветали фиолетовым цветом. У него было смутное чувство, что он разыграл дурака. Это заставляло его терзаться бессильной злобой. Он прошел большими шагами через улицы левого берега, наполненные людьми, возвращавшимися домой с работы, и направился к маленькой винной лавке на набережной Делатурнель. Это было парижское воскресное утро. Старухи в черных шалях шли в церковь Сент-Этьен-Дю-Муи. Каждый раз, когда открывалась обитая кожей дверь, оттуда в утренний воздух проникала струя фимиама. Три голубя разгуливали на мостовой с важным видом, выставляя свои коралловые ножки. Остроконечный фасад церкви, ее стройные колокольни и купол, бросали голубоватые тени в сквер напротив, а тени, которые влачили за собой старухи, пропадали когда они сворачивали ковыляя к церкви противоположная часть сквера решетка пантеона и его высокая коричневато серая стена были облиты унылым оранжевым солнечным светом эндреос гулял взад и вперед мимо церкви рассматривая небо голубей фасад библиотеки святой Женевьевы и редких людей проходивших в конце сквера он отмечал с тихим удовольствием формы и краски маленькие комичные сценки, упиваясь всем этим почти безмятежно. Он чувствовал, что его музыка развивается с тех пор, как он проводит весь день напролет без всяких помех в ее ритмах. Его мысли и пальцы становились гибкими, твердые контуры, которые облепили его мозг, начинали смягчаться. Разгуливая взад и вперед перед церковью и поджидая Жанну, Он составил инвентарь своего душевного состояния. Он чувствовал себя вполне счастливым. «Ну?» — Жанна подошла к нему сзади. Они побежали, как дети, держась за руки через солнечный сквер. «Я еще не пил кофе», — сказал Эндрюс. «Как вы, значит, поздно встаете? Но вы не получите кофе раньше, чем мы доберемся до заставы мое, жан «Почему нет?» «Потому что я говорю, нельзя» но это жестокость. Это недолго. Но я умираю от голода. и скончаюсь на ваших руках. Как вы не понимаете, когда мы доедем до заставы мое, мы будем вдали от вашей жизни и моей. День будет принадлежать нам. Не надо искушать судьбу. Смешная девочка. Метро не было переполнено. Эндрис и Жанна сидели друг против друга, не разговаривая. Эндрюс смотрел на ее руки, лежавшие свободно у нее на коленях. Маленькие, заработавшиеся руки. Кожа на кончиках пальцев местами потрескалась и поцарапалась. Ногти были подстрижены неровно. Она вдруг поймала его взгляд. Он вспыхнул, а она сказала весело. «Что ж, мы все когда-нибудь будем богаты, как принцы и принцессы в сказках». Они оба засмеялись. Когда они вышли из вагона, он робко обнял ее за талию. Она не носила корсета. Его пальцы задрожали, почувствовав под платьем ее гладкую кожу. Его охватил какой-то страх, и он отвел свою руку. — Теперь, — спокойно сказала она, когда они вышли на широкую освещенную солнцем аллею, — вы можете заказать себе сколько хотите кофе со сливками. Вы тоже выпьете. Зачем такая расточительность? Я уже позавтракала. Я буду расточительным весь день. Я не знаю точно почему, но я очень счастлив. Давайте есть бриоши. Дорогой мой, только спекулянты могут есть в наше время бриоши. Они вошли в кондитерскую. Пожилая женщина с худым желтым лицом и жидкими волосами Услуживала им и бросала на них сквозь ресницы завистливые взгляды, опуская пышные коричневые бриоши в бумажный мешок. «Вы проведете день за городом?» — спросила она тихим грустным голосом, давая Эндрюсу сдачу. «Да», — сказал он. «Вы верно угадали». Выходя за дверь, они услышали ее бормотание. «Ах, молодость, молодость!» Они нашли столик на солнце против ворот откуда они могли следить за публикой, въезжавшей и выезжавшей в автомобилях и экипажах. Вдали, поросшие травой развалины фортификации, придавали окрестности стиль 1870 года. «Как забавно у заставы Майо!» — вскричал Эндрюс. Жанна взглянула на него и засмеялась. «Какой он сегодня веселый!» «Жанна, я думаю, что в жизни не был так счастлив». Я почти готов сказать, что стоило побыть в армии из-за радости, которую теперь дает свобода. Это ужасная жизнь. Как поживает Этьен? Он в Майнце. Он тоскует. Жанна, мы должны жить вовсю. Мы должны, свободные, жить за всех, кто еще тоскует. Очень это им поможет, — воскликнула она, смеясь. Странно, Жанна. Я сам пошел на войну. Мне надоело быть свободным и ничего со своей свободой не делать. Теперь я понял, что жизнь надо использовать, а не только держать ее в руках, как коробку конфет, которые никто не ест. Она посмотрела на него с недоумением. — Я хочу сказать, что слишком мало брал от жизни, — сказал он. — Идем. Они поднялись. — Берешь то, что жизнь дает, — медленно сказала она. «Это все. Выбора нет. Но смотрите, вот поезд в Мальмезон. мы должны бежать!» Смеясь и задыхаясь, они влезли в поезд и протиснулись на заднюю площадку, где все толкались и шумели. Их тела были придавлены друг к другу, окружавшими их мужчинами и женщинами. Эндрюс крепко обнял рукой Жанну за талию и смотрел вниз на бледную щеку, прижатую к его груди. Ее маленькая круглая шляпа из черной соломы с большим красным цветком оказалась как раз под его подбородком. «Я ничего не вижу», — сказала она, задыхаясь и все еще хихикая. «Я опишу вам вид», — сказал Эндрюс. «Однако мы сейчас уже переезжаем в сену». «О, как это должно быть красиво!» Старый господин со остроконечной белой бородой, стоявший около них, благосклонно засмеялся. «Вы разве не находитесь сену красивой?» Жанна задорно подняла на него взгляд. «Без сомнения, без сомнения! Но вы это так сказали!» — ответил старый господин. «Вы едете в Сен-Жерман?» — спросил он Эндрюса. «Нет, в Маймезон. Вы бы лучше поехали в Сен-Жерман. Там до исторический музей Рейнака. Очень интересный. Вам не следует возвращаться на родину, не посмотрев его». «А там есть обезьяны?» — спросила Жанна. «Нет!» — ответил старый господин, отворачиваясь. «Я обожаю обезьян!» — сказала Жанна. Много публики сошло, место было вдоволь. Но Эндрюс все еще обнимал девушку за талию. Постоянное прикосновение к ее телу разнеживало его. «Как хорошо пахнет!» — сказала Жанна. «Это весна! Мне хочется лежать на траве и есть фиалки. «О, как это мило с вашей стороны, Жан, что вы поехали со мной. Вы, наверное, знаете множество изящных дам, с которыми могли бы проехаться. Вы ведь такой образованный. Как это вышло, что вы простой солдат?» «Вот тяна. Я не хотел быть офицером». «Почему?» «Это должно быть довольно приятно, быть офицером». «Этьен хочет быть офицером». «Он социалист, это другое дело». Ну, предположим, что я тоже социалист. Но будем лучше говорить о чем-нибудь другом. Эндрюс перешел на другую сторону площадки. Они проезжали мимо маленьких вилл с садами у дороги, где цвели желтые и бледно-малиновые крокусы. По временам во влажном воздухе проносился аромат фиалок. Солнце исчезло за нежными серовато-пурпуровыми облаками. Иногда в воздухе чувствовался холодок как перед дождем. Эндрюс вдруг подумал о Женевьеве рот. Странно, как он ясно помнил ее лицо. Широкие открытые глаза и ее манера улыбаться, не двигая твердо очерченными губами. Чувство досады охватило его. Как глупо с его стороны было так грубо уйти. И ему тревожно захотелось еще раз поговорить с ней. Ему пришли в голову слова, которые он ей скажет. «Что, вы заснули?» — сказала Жанна, дергая его за руку. «Вот мы и доехали!» Эндрюс неистово покраснел. «О, как здесь хорошо! Как здесь хорошо!» — говорила Жанна. «Как уже одиннадцать часов?» — сказал Эндрюс. «Мы должны осмотреть дворец до завтрака!» — воскликнула Жанна и побежала по липовой дорожке где жирные почки только что начали распускаться маленькими гофрированными веерами зелени. Молодая трава прорастала в мокрых канавах по обеим сторонам. Эндрюс помчался за Жанной. Его ноги глубоко врезывались в мокрый гравий дороги. Поймав ее, он охватил ее руками и поцеловал в полуоткрытый рот. Она вырвалась от него и пошла дальше, чинно поправляя шляпу. «Чудовище!» сказала она. Я нарочно отделала эту шляпу для прогулки с вами, а вы делаете все возможное, чтобы ее погубить. Бедная маленькая шляпа, сказал Эндрюс. Но сегодня такой дивный день и вы так очаровательны. Великий Наполеон, вероятно, говорил это императрице Жозефине, а вы знаете, как он с ней поступил, сказала Жанна почти торжественно. Но он, наверное, до тех пор давно уже надоел ей. Нет, сказала Жанна. «Таковы женщины». Они вошли через большие железные ворота в пределы дворца. Потом они устроились за столиком в саду маленького ресторана. Очень бледное солнце только что показалось, и в его лучах слабо мерцали ножи, вилки и белое вино в их стаканах. Завтрак еще не подали. Они сидели, молча глядя друг на друга. Эндрюс чувствовал себя утомленным и меланхоличным. Он не мог придумать, что сказать. Жанна играла крошечными белыми маргаритками располагала их на скатерти кругами и крестами. «Как они копаются!» — сказал Эндрюс. «Но здесь мило, не правда ли?» Жанна очаровательно улыбнулась. «Фиг какой вы сейчас мрачный!» Она бросила в него несколько маргариток. Потом, после паузы, сказала насмешливо. Это от голода, мой милый. Боже мой, в какой ужасной зависимости мы, люди, от пищи. Эндрюс залпом выпил вино. Он чувствовал, что если сделает над собой усилие, то победит меланхолию, которая навалилась на него как груз, становившийся все тяжелее. Человек в хаке с багровым лицом и шеей ввалился в сад, волоча за собой покрытый грязью велосипед. Он опустился на железный стол и со звоном уронил велосипед к своим ногам эй эй позвал он хриплым голосом лакей подошел и подозрительно оглядел его у человека в хаке были волосы такие же красные как его лицо лоснишееся от пота рубашка на нем была разорвана пиджака у него не было брюки и обмотки были невидимы от грязи дайте мне пиво гаркнул человек в хаке лакей пожал плечами и отошел «Он просит пива», — сказал Эндрюс. «Но месье, посмотрите на него». «Я заплачу. Подайте». Лакей скрылся. «Спасибо, Янки!» — проскрипел человек в хаке. Лакей принес высокий узкий желтый стакан. Человек в хаке взял его у него из рук, опорожнил залпом и вернул пустым. Потом он сплюнул, вытер рот тыльной стороной ладони С трудом поднялся на ноги и заковылял к столу и андрюса «Я надеюсь, что барышня и вы, Янки, ничего не имеете против того, чтобы со мной поболтать. Не так ли?» «Ничего, пожалуйста. Откуда вы явились?» Человек в хаке приволок за собой железный стул поближе к столу. Прежде чем сесть, он кивнул головой по направлению к Жанне и вместе с тем с торжественным видом дернул себя за прядь красных волос пошариф в кармане, он вытащил платок с красной каймой и вытер себе лицо, оставив на лбу длинное черное пятно от машинного масла. — Я носитель важных тайных донесений, Янки! — сказал он, откидываясь на маленьком железном стуле. — Я курьер! — Вы будто немножко расстроены. — чуточки Я попал сейчас в маленькую переделку у озера. Какие-то бродяги пытались бросить меня в воду как же это наверное у них были какие- то сведения в этом вся штука я везу важные донесения от нашего главного штаба в руане к вашему президенту я проезжал лесом по той стороне не знаю как он там выговаривается этот проклятый город я ехал на мотоцикле сравнительно медленно потому что дорога была одна грязь и вдруг увидел четырех бандитов стоявших поперек дороги они мне показались подозрительными Я налег на педали и двинулся прямо на среднего. Он ловко вывернулся, тогда они начали стрелять, и одна проклятая пуля повредила велосипед. Но я родился в Сорочке, и это меня спасло. Я выкарабкался из канавы и удрал от них. Затем я добрался до какого-то другого проклятого города с дурацким названием. И мне там дали эту старую Патагонку. Сколько километров до Парижа, Янки? Пятнадцать или шестнадцать, думается мне. «Что он говорит, Жан?» Какие-то люди пытались остановить его на пути. «Он курьер. Какой урод! Он англичанин? Ирландец?» «Будьте благонадежны, мисс. Самый настоящий ирландец. Вы подцепили смазливую девочку Янки. Подождите, пока я попаду в Париж. Я получу добрую сотню фунтов за это дело». «Вы из каких мест, Янки?» Из Виргинии, но я живу в Нью-Йорке. Я был в Детройте. Я вернусь туда, чтобы начать автомобильное дело, как только сколочу немного деньжонок. Европа сдохла и воняет, Янки. Здесь не место молодому человеку. сдохла и воняет, вот в чем дело. Здесь приятнее жить, чем в Америке. Скажите, вас часто задерживают таким способом? Со мной этого еще не случалось но бывало с моими товарищами. Кто же вы думаете это были? Я почем знаю. Какие-нибудь проклятые тайные агенты, которые вертятся вокруг мирной конференции. Но мне надо ехать. Эту депешу нельзя задерживать. Ладно, пиво на мой счет. Спасибо, Янки. Человек встал, пожал руку Эндрюсу и Жанне, вскочил на велосипед и через сад поехал к дороге пробивая себе путь между железными стульями и столами. Лакей принес яичницу, с которой начинался их завтрак. «Какой чудак! Забавная штука жизнь», — сказал Эндрюс. «Нигде в мире человек не пляшет с таким увлечением, как на вулкане». «Не говорите так», — сказала Жанна, откладывая нож и вилку. «Это ужасно. Мы теряем нашу молодость без всякого смысла». Наши родители, небось, наслаждались, когда были молоды. Если бы не было войны, мы были бы тоже счастливы. Этьен и я. У моего отца была небольшая фабрика, мыло и парфюмерии. Этьен занимал бы великолепное положение. Мне никогда не пришлось бы работать. У нас был славный дом. Я вышла бы замуж. Но теперь, Жанна, разве у вас нет больше свободы? Она пожала плечами. Потом выпалила. Какой толк в свободе? Что мне с ней делать? Человеку нужно хорошо жить, иметь хороший дом и пользоваться уважением людей. О, жизнь была такой очаровательной во Франции до войны. В таком случае не стоит и жить, сказал Эндрюс с злобным тоном, но сдерживаясь. Они продолжали есть молча. Небо заволокло. Несколько капель брызнули на скатерть. Придется пить кофе внутри, сказал Эндрюс. «Вы находите забавным, что люди стреляли в человека на мотоциклетке, проезжающего по лесу? Мне это представляется ужасным, ужасным!» Сказала Жанна. «Посмотрите, вот и дождь». Они вбежали в ресторан и сели за столик около окна, наблюдая, как пляшут и сверкают дождевые капли на зеленых железных столах. Запах мокрой земли, похожий на грибной запах прелых листьев, проникал вместе с сырым воздухом через открытую дверь. Лакей закрыл стеклянные двери и запер их. «Он хочет удержать весну. Это ему не удастся», — сказал Эндрюс. Они улыбнулись друг другу поверх кофейных чашек. Между ними снова протянулась симпатия. Когда прошел дождь, они пошли гулять по влажным полям. Они шли по узкой тропинке, покрытой светлыми лужами, в которых отражались голубое небо и белые и янтарные облака. Они шли под руку, прижимаясь друг к другу всем телом. Они чувствовали себя очень утомленными, сами не зная от чего. И часто останавливались для отдыха, прислоняясь к сырым стволам деревьев. Около пруда, бледно-голубого, янтарного и серебряного от отраженного в нем неба, Они нашли под большим буковым деревом пучок диких фиалок. Жанна с жадностью сорвала их и смешала с маленькими розоватыми на краях маргаритками в туго стянутый букет. На пригородной железнодорожной станции они молча сидели рядом на скамейке, по временам нюхая цветы и настолько погрузившись в томную усталость, что едва могли собраться с силами, чтобы влезть в вагон третьего класса переполненный публикой, возвращавшейся домой после дня, проведенного за городом. У всех были фиалки, крокусы, цветки, покрытые почками. В их чопорных городских платьях удержался аромат влажных полей и прорастающих лесов. Все девушки вскрикивали и цеплялись руками за мужчин, когда поезд проходил через тоннель или под мостом. Что бы ни случилось, все смеялись. Когда поезд прибыл на станцию Они покинули его неохотно, точно чувствовали, что с этой минуты опять начнется их будничная трудовая жизнь. Эндрюс и Жанна прошли по платформе, не прикасаясь друг к другу. Пальцы у них были запачканные и клейкие. Они трогали почки и давили молодые сочные листья и стебли трав. Городской воздух казался спертым, и в нем нечем было дышать после душистой влажности полей. Они пообедали в маленьком ресторане на набережной Вольтера, а потом медленно пошли по направлению к площади Сан-Мишель, чувствуя, как вино и теплота пищи наполнили новыми силами их усталые тела. Эндрюс обнял Жанну рукой за плечи, и они беседовали тихими интимными голосами, почти не шевеля губами. И долго рассматривая мужчин и женщин, сидевших на скамейках обнявшись, и проходящие мимо пары юношей и девушек, которые тихо разговаривали, как они, и прижимались друг к другу всем телом, как они. «Сколько здесь любовных пар?» — сказал Эндрюс. «А мы любовная пара?» — спросила Жанна со странным смешком. «Я хотел бы знать, были вы когда-нибудь безумно влюблены, Жанна?» «Не знаю. В Лионе у нас был мальчик, Марселей». Но я была тогда маленькой дорожкой. Последние известия от него мы получили из Вердена. А много было у вас таких, как я. Как вы сентиментальны, воскликнула она, смеясь. Нет, я хотел знать. Я так мало знаю жизнь, сказал Эндрюс. Я развлекалась как могла, сказала Жанна серьезным тоном. Но я не легкомысленна. Не очень мало мужчин нравилось поэтому у меня было очень мало друзей. «Хотите называть их любовниками? Любовники бывают только на сцене, у замужних женщин. Все это очень глупо». «Еще не так давно», — сказал Эндрюс, «я мечтал о романтической влюбленности, о пожах, влезающих, цепляясь за плющ на стены замков, о пламенных поцелуях на балконах при лунном свете. Как в комической опере» воскликнула Жанна, смеясь. «Все это было очень глупо. Но даже теперь я требую от жизни гораздо больше, чем она может дать». Они наклонились над парапетом и стали прислушиваться к быстрому пляску реки, то тихому, то громкому. Отражения огней противоположного берега извивались в ней, как золотые змеи. Эндрюс заметил, что кто-то стоит сзади них. Слабое зеленоватое сияние фонарей на набережной дало ему возможность узнать хромого юношу, с которым он разговаривал много месяцев тому назад на Монмартре. «Интересно, узнаете ли вы меня?» — сказал он. «Вы американец, который был в ресторане на площади Тертер. Не помню, когда, но это было давно». Они обменялись рукопожатиями. «Но вы одни?» — сказал Эндрюс. «Да, я всегда один» сказал хромой юноша твердо он снова протянул руку до свидания сказал эндрюс счастливо сказал хромой юноша эндрюс слышал как его костыль стучал по панели когда он шел вдоль набережной жанна внезапно сказал эндрюс вы пойдете ко мне правда но с вами живет приятель он уехал в брюссель он не вернется до завтра что ж надо расплачиваться за обед лукаво сказала жанна боже мой нет эндрюс закрыл лицо руками песня реки переливашейся через устое моста наполняло его слух ему безумно хотелось заплакать от едкого желания похожего на ненависть дрожало его тело руки болели от стремления сжать ее руки идемте сказал он грубо я не это хотела сказать — проговорила она мягким, усталым голосом. — Вы знаете, я не очень приятная особа. Зеленоватый свет фонаря озарил контур ее щеки, когда она подняла голову и заблестел в ее глазах. Нежная, сентиментальная грусть внезапно овладела Эндрюсом. Он почувствовал то, что испытывал крошечным ребенком, когда мать рассказывала ему негритянские сказки. И он сознавал, что беспомощно уносится потоком ее нежного голоса, повествующего ему. Уносится к чему-то неизвестному и очень грустному, зависившему от него. Они снова пошли дальше, мимо нового моста, к сиянию площади Сен-Мишель. Три имени пришли Андрюсу в голову. Арсеноя, Берениса, Артемизия. Он на несколько минут задумался над ними а потом вспомнил, что у Женевьевы рот большие глаза, широкий гладкий лоб и твердо очерченные тонкие губы женщин на портретах, нашитых на мумиях в Фаюме. У этих патрицианок Александрии не было этих каштановых волос с смерцанием красной меди, но они могли так выкраситься. от чего вы смеетесь?» — спросила Жанна. «Потому что жизнь такая глупая штука». Может быть, вы хотите сказать, что люди глупые, сказала она, смотря на него из коса. Вы правы. Они шли молча, пока не подошли к дому Эндрюса. Поднимитесь раньше и убедитесь, что там никого нет, сказала Жанна деловым тоном. Руки Эндрюса похолодели. Он чувствовал, как колотилось его сердце, когда он поднимался по лестнице. Комната была пуста. Дрова были приготовлены в маленьком камине. Эндрюс поспешно вытер стол и толкнул ногой под постель грязную одежду, валявшуюся кучей в углу. Ему пришла мысль, как это похоже на его приготовление в его комнате в колледже, когда ему сообщали, что к нему приехал родственник. Он на цыпочках спустился вниз. «Все в порядке. Ты можешь подняться, Жанна», — сказал он. Она с довольно натянутым видом села у огня в кресло с прямой спинкой. «Какой красивый огонь!» — сказала она. «Жанна, мне кажется, я безумно в тебя влюблен!» — сказал Эндрю с возбужденным тоном. «Как в комической опере!» — она пожала плечами. «Комната славная!» — сказала она. «О, какая большая кровать! Ты первая женщина, которая вошла сюда, Жанна. Но этот мундир ужасен!» Эндрюсу представились вдруг трепещущие тела, заключенные в такие же мундиры и принуждаемые к окостенелым движениям автоматов в этом чудовищном фарсе превращения людей в машины. О, если бы он мог одним движением вернуть всех этих рабов-мундиров к жизни, свободе и счастью! От этой мысли все потонуло на мгновение. «Но ты оторвал пуговицу!» — вскрикнула Жанна с истерическим смехом. — Мне придется ее пришить. — Ничего. Если бы ты знала, как я их ненавидел. — Какая у тебя белая кожа? — Точно у женщины. — Я думаю, это от того, что ты блондин, — сказала Жанна. Шум двери, которую энергично трясли, разбудил Эндрюса. Он встал и, остановившись на минуту посреди комнаты, не мог собраться с мыслями. Стук в дверь продолжался, и он услышал голос Уолтерса, кричавшего «Энди! Энди!». Эндрюс почувствовал, что стыд подползает к нему, как тошнота. Он почувствовал страстное отвращение к себе, Жанне и Уолтерсу. У него явилось побуждение двигаться, крадучись. Точно он что-то украл. Он подошел к двери и слегка приоткрыл ее. «Послушай, Уолтерс, старина», — сказал он. Я не могу тебя впустить. Со мной девушка. Мне очень жаль. Я думал, что ты не вернешься до завтра. Ты шутишь, что ли?» — раздался голос Уолтерса из темной прихожей. «Нет». Эндрюс решительно закрыл дверь и снова запер ее. Жанна все еще спала. Ее черные волосы распустились и разметались по подушке. Эндрюс старательно поправил на ней одеяло. И затем он взобрался на другую кровать и долго лежал, бодрствуя и уставившись в потолок.